Глава 4. К концу четвертого года пребывания господина де Голландо в Риме ему минуло 55 лет. Было лето, стояла жара. В утро этой годовщины, которую он, впрочем, не придавал никакого значения, он встал по обыкновению рано, вышел из дому, в руке у него была пригоршня сушеных оливок, которую он грыз на ходу, бросая на пыльную землю косточки. Рим еще дремал окутанные легким туманом, то не был пара, а какая-то пасмурность воздуха. Предметы при этом казались мягкими по очертаниям и резкими по краскам. Груда разбросанных городских зданий казалась словно скученную. Соборы с меньшую силой вздымали свои черепашьи щиты из красных черепиц, колокольни казались ниже, а компанилы как бы осели. Предметы испытывали заранее тяготу этого знойного дня. Господин де Галандо чувствовал себя усталым. Он остановился и оперся на трость, окидывая взором огромный город, смесь его бурого камня и темной зелени. Вдали против него высокие деревья Пинчо стояли недвижные и четкие. Он направлялся в ту сторону. Ему захотелось посетить тот участок земли, который он купил по приезде в Рим при посредстве банкира Дальфи, и где, заставив рыть землю, он нашел большую вазу из зеленой бронзы, отосланную аббату Юберте. Эта земля находилась за стенами города у ворот Салария. Она состояла из необработанного участка с росшими на ней несколькими высокими кипарисами, среди которых виднелась еще часть старой обвалившейся стены. Господин де Голландо сел в ее короткой тени. От начатых им раскопок осталось нечто вроде огромной раскрытой ямы, близ которой валялась забытая кирка. Лопата, воткнутая рядом, стояла отвесно в выемке затвердевшей земли. Острия кипарисов чернели на ярко-голубом небе. Господин де Голландо подошел к яме. Немного сухой земли осыпалась в нее. Заворковал невидимый голубь. И вдруг путем какого-то внезапного возврата памяти господин де Галандо увидел себя стоящим над ямою, где некогда схоронили старика-садовника Иллера. Ему почудилось, что он находится на маленьком кладбище Понтобеля. Это длилось секунду, и было неожиданно. Ворковавший голубь улетел, громко шумя крыльями. Иллюзия исчезла. Но она была так жива, Так определенно, что господин де Галандо был потрясен ею, тем более, что никогда не вспоминала своей прошлой жизни. Она для него умерла в тот день, когда, держа в руке ключи от всех комнат опустевшего понтобеля, он в последний раз запер входную дверь замка, чтобы никогда более туда не возвращаться. Он оставил там свое детство, свою юность, все любимые вещи далеких лет. Последний вздох матери, последний смех Жюли. Солнечные лучи падали отвесно. Господин Даголандо снял парик, отер лоб, вынул часы и решил направляться домой. Ему было не по себе, но, тем не менее, он хотел зайти по дороге к Котцоле, чья болтовня несколько рассеивала его. К тому же портной учил говорить свою сороку, и господин Даголандо интересовался успехами болтливой птицы. Чтобы дойти до улицы Дель бабуино господину де Галандо, надо было обогнуть сады виллы Людовизи, потом ему оставалось спуститься по лестницам Троицы на горе, и он должен был уже очутиться на Испанской площади. Он шел тихо, так как жара была изнурительна. Дойдя до перекрестка двух улиц, он остановился в нерешительности, не знал, по какой пойти. Прямо перед ним, Лежал крупный неправильной формы булыжник, словно дремавший в пыли. Господин Даголандо подтолкнул его концом трости. Камень тяжело покатился по направлению к налево. И господин Даголандо пошел за ним, не подозревая того, что этим движением сейчас он определил судьбу своей жизни. Он шел, продолжая подталкивать ногою камень шел, опустив голову и сгорбившись, как с ним нередко случалось. Легкий шорох заставил его поднять глаза. В этом месте на улицу выходила терраса, окаймленная перилами и колонками, над которыми виноградные лозы образовали беседку и свешивали вниз свои ветви, которым примешивались и виноградные гроздья. На перилах лежала женщина. Она вытянулась на теплом камне, и, казалось, спала, повернувшись несколько боком. Были видны ее волосы, приподнятые над жирной шеей, ее гибкая спина, выступы ее бедер. Одна из поджатых ног приподнимала край ее платья, и маленькая ножка высовывалась за перила. Она была обута в желтую шелковую туфельку, державшуюся на большом пальце, и легким движением она тихонько постукивала ее каблуком. Вероятно, шум камня, который господин де Голландо катил кончиком своей трости и который ударился об стену террасы, прервал легкий сон красавицы, так как она медленно встала, потянулась и села спиною к улице. В этой позе она была очаровательна. Приподнятыми руками она поправляла локон в прическе. На шее у нее было ожерелье из красных кораллов с крупными неровными зернами, а в ушах сверкали длинные серьги. В эту минуту она без сомнения заметила присутствие господина де Галандо. Она полуобернулась, потом, не обращая на него внимания, сорвала ветку винограда, висевшую на шпалере на высоте ее руки. Лозы зашелестели. Она ела виноградинку за виноградинкой медленно, наслаждаясь, держа тяжелую пышную кисть перед глазами и то спеша, то останавливаясь, чтобы повернуть кисть в руке. Господин де Голландо снизу тревожно следил за ее движениями. Всякий раз, когда она отправляла в рот сочную душистую ягоду, он ощущал у себя во рту восхитительную свежесть. Ему казалось, что он вкушает нечто таинственное и запретное. Он чувствовал какое-то жгучее волнение и истому. Мертвая тишина висела в душном воздухе. Николай глядел. Рука его дрожала на набалдашнике его трости. Холодный пот струился по его лицу. Он чувствовал, как с дна его души поднималось тонкое и знакомое волнение и мало-помалу охватывало его всего. Эта молодая женщина с поднятыми руками и обнаженной грудью, евшая виноград, словно выплывала из глубины его прошлого. Час, далекий и забытый, возрождался в настоящей минуте. Он стоял ошеломленный, прислонясь спиною к стене. Губы его шептали имя, которое он не повторял уже долгие годы. «Жюли! Жюли!» «Олимпия! Олимпия!» — раздался в ту же минуту сильный и веселый голос. В саду ниже террасы открылась калитка, залаяла собака. «Олимпия! Иди же взглянуть на платье, которое принес мне к продолжал голос. «Придите, сеньора!» — произнес в ту же минуту высокий фальцет, по которому господин де Голанду узнал маленького портного. Сеньора не двигалась с места она быстро поворачивала в руке виноградную кисть на ней оставалась всего одна ягодка она оборвала ее с минуту покатала в пальцах потом обернулась и с громким хохотом бросила ее в господина де Голандо стоявшего с раскрытым ртом выпученными глазами дрожавшими коленями и протянутыми руками ягода попала ему прямо в щеку отскочила и упала на землю где осталась лежать сочная Zlatisté, a slovně s cukrem, obsypané pylí.